Православное сознание всегда исторично, всегда включает в себя прошлое, но никогда не рабствует ему. Христос вчера и сегодня, и во вовеки тот же. И сила Церкви не в прошлом, настоящем или будущем, а во Христе, который пребудет с нею до скончания века, чтобы каждый из нас мог в нем и с ним найти смысл. Жизни.